Глава 24. По своему обыкновению, профессор Фич дрожал, а Джойла это не укрылось даже с дальнего конца коридора. Волна меленга схлынула и покатилась на профессора. Хардинг вскинул винтовку и взял Фич за ножку. Только профессор упал на колени и очертил поперёк коридора линию запрета, как раздался громкий щелчок и тишину разорвал выстрел. Пуля просвестила по коридору, ударилась о невидимый барьер и замерла в паре сантиметров от головы Фичча. Потеряв момент импульса, пуля отскочила и звякнула о пол. Впервые за всё это время они услышали Хардинга. Разгневанный инспектор взревел, да так громко, что символы безмолвия заглушили его голос. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Фичч задрожал ещё сильнее. Профессор посмотрел на Хардинга широко раскрытыми от страха глазами и окончательно спешался, но затем перевёл взор на Джоэла и Мелоди, очерченных изъеденным кругом, стиснул челюсти и унял дрожь в руках. Окинув оценивающим взглядом надвигающуюся на него волну мелингов, Фич выставил руки в стороны, ударил мелками о пол и принялся чертить. Джейл стал на носочки и с благоговейным трепетом наблюдал, как фич, вращаясь вокруг своей оси, вычерчивает две заградительные, одна в другой окружности одновременно. Обе получились идеально. Более совершенной защиты Джейл в жизни не видел. Затем фич быстрыми движениями вывел несколько малых окружностей староже. В то время как одной рукой профессор рисовал круги, второй он очерчивал внутри них линии запрета для стабилизации. Фич осмелился начертить защиту Тейлора, восхищённо подумал Джойл. "Профессор", прошептал Джойл, любуясь идеальной, поистине грандиозной защитой Тейлора. "Я верю, у вас получится". "Эй, Джойл, земля вызывает Джойла". Нам надо делать ноги, сказала Мелоди, встала на колено и распылила мелком остатки квадрата запрета. Нет, нельзя. Джоэл глядел на Мелоди сверху вниз. Это вовсе не те мелинги, к которым мы привыкли. С этим с ними не справиться, потому что их никак не уничтожить. Мы должны ему помочь. Но как? Джоэл огляделся и скомандовал: "Распыли все остальные линии вокруг нас". Когда Мелоди закончила, Джо встал на колени и достал из кармана пальто голубой мелок. "Ого! Вы посмотрите, кто начал носить с собой мелок", воскликнула Мелоди. "Этот мелок сделал мой отец", пояснил Джо и набросал на полу небольшой эскиз длинного прямоугольного лабиринта. "Иди и начерти вдоль внутренней стены коридора точно такой же лабиринт из линий запрета". И сделай его как можно длиннее. Оставь два входа в начале и в дальнем конце. Мелоди кивнула, очертила поперёк коридора линию запрета, оставив две бреши и принялась за лабиринт. Джоэл подошёл и очеркнул входы в лабиринт. "Чем нам это поможет?" спросила Мелоди, споро работая над ловушкой. "Увидишь," сказал Джоэл и оглянулся посмотреть, как идут дела у профессора. Фитч трудился как заведённый, и в отличие от Нализера, достойно противостоял хардингу. Джоэл заметил, что профессору даже удалось поймать парочку мелингов-щелкопёра в ловушку из линий запрета. Несмотря на успехи, внешняя защита Фитча была практически вся изъедена. Долго он так не протянет, подумал Джоэл. Он осмелился дать Мелоди ещё несколько секунд, а затем крикнул: "Эй, Хардинг! Инспектор повернулся. Той ночью, в среду, ты вроде бы пытался меня убить. У тебя появилась замечательная возможность завершить начатое. Но если ты и дальше будешь медлить, то я, пожалуй, избегаю за помощью. И при этих словах Джоэл вдруг испугано вскрикнул и умолк. Опрашивать Хардинга не пришлось. Добрая Третти Мелингов в ту же секунду развернулась и хлынула по коридору на Джоэла и Мелоди. Хотя и частично, но ослабить натиск на осуждённого профессора и выиграть немного времени им удалось. Джоэл повернулся и что было духу побежал. Со своей задачей молодец справилась быстро, хоть и не безупречно. Линии, конечно, можно было сделать и поровнее, подумал Джоэл. Но что есть, то есть. И такое сгодится. Джел стрелой влетел в меловый лабиринт между двух длинных линий запрета и принялся петлять между линиями покороче. Как он и ожидал, Мелинги гурьбой устремились за ним по пятам. Зная лишь, что его линия отнюдь не ревматическая, вполне могли бы наброситься и на Мелоди, но, как и в прошлый раз, обманулись. Впрочем, ничего удивительного в том не было, даже человек, доверившись своим глазам, хоть один раз в жизни до да ошибается. "Отчёркивай!" завопил Джойл, выскакивая с другой стороны их импровизированного лабиринта. Ни секунды не мешкая, Мелоди послушно чиркнула мелком и перегородила мелингом выход. Твари тут же развернулись и хлынули в обратном направлении. Быстрее, воскликнул Джоэл, срываясь с места, хотя Мелоди и не думала отставать. Обогнав петляющих мелингов, они протиснулись через проход, спрятанный Джоэлом за нейропатической линией. И Мелоди запечатала лабиринт. Поднявшись с колена, она тяжело перевела дыхание. Между тем мелинги, накинувшись на линию запрета, гневно затряслись и накинулись на стены. Берегись! Обернувшись, вдруг воскликнул Джоэл. Новая волна тварей оставила профессора и устремилась на них. Взмисгнув, Мелоди очертила линию запрета поперёк коридора, а затем добавила ещё парочку вдоль плинтусов, чтобы мелинги не смогли окружить их со стен. Они снова угодили в ловушку. Хардинг не стал отзывать мелингов и оставил их прогрызать линию, отделявшую Джоэла и Мелоди от схватки. Кажется, мы больше ничем не сможем вам помочь, воскликнул Джоэл, стараясь не повышать голоса из-за нарисованных повсюду символов в безмолвии, а затем чуть тише прибавил: Не подведите, профессор. Фич сражался с выражением напряжённой сосредоточенности. Каждый раз, когда его одолевали сомнения, он взглядывал на Джоэла и Мелоди. При виде кишащих вокруг них тварей, лицо его становилось решительнее, и он чертил ещё усерднее. Хардинг, он же Щелкопёр, осознав, что фичь и не думает сдаваться, зарычал и задумал одолеть соперника усовершенствованными линиями силы. В ответ профессор защищался линиями запрята, и так искусство, что отражал линии Хардинга в него же самого. Джил часто дышал и ловил каждое движение профессора. в то время как Мелоди латалы намечавшиеся в их защите бреши. "Давайте, профессор", повторял Джойл. "Я верю, вы сможете". Фич работал неистово, оборонялся, не покладая рук и делал это мастерски. Профессор нарочно не позволял Мелингеб как можно ближе подбираться к ослабленным секторам своей защиты, а затем запирал их в ловушки из линий запрета. Оградив себя от мелингов, Фич ухмыльнулся и тоже нарисовал усовершенствованную линию силы, точ-в-точку как у Хардинга. Зазубренная линия пролетела по коридору, отбросила изумлённого инспектора назад, и тот с хрипом грохнулся о пол. Застанув, Хардинг поднялся на ноги, заключил себя в заградительную окружность и отчеркнул за дугой линию запрета. И когда этот Хардинг успел заделаться рефпатистом, подивился Джоэл впервые за всё это время, создавая странность происходящего. А какая линия запрета! Просто нечеловечески ровная. А ведь он не потрудился даже встать на колени. Начертил её мелком, налепленным на мушку винтовки. Не чуть не растерявшись, Фич виртуозным рикошетом поразил защитный круг Хардинга, в обход фронтальной линии запрета и вынудил того оградить себя ещё парой линий, но уже с флангов. Тогда профессор выстрелил с отскоком о меловой барьер Melody, и линия силы поразила защитный круг инспектора сзади. "Ух ты", воскликнул Jail. Хардинг взревел и отчеркнул линию запрета стыло. Аха, вскричал Фич, когда мелинги прорвали его заградительную окружность. "Профессор!" воскликнул Джойл. Фич, однако, вскочил на ноги и бесстрашно выпрыгнул из круга, в то время как мелинги, алкая схватить свою жертву, набились в окружность до отказа. Существа замешкались, и Фич, воспользовавшись этим, поспешно очеркнул линию запрета и заточил их внутри своего собственного круга. Затем профессор бросился вперёд по коридору, начертил параллельно невидимому барьеру мелодии ещё один барьер и запер оставшихся тварей. После чего повернулся и взглянул на инспектора. Хардинг, кем бы он теперь ни был, стоял неподвижно и взирал на происходящее затенёнными козырьком шлема глазами. Однако больше он не улыбался. Его зловещая сущность выжидала, наперёд зная, что мелинги рано или поздно вырвутся на свободу и вновь бросятся в атаку. Профессор негромко окликнул Джоэл, которого вдруг посетила неожиданная мысль. Вероятность, конечно, была невелика, но шанс всё же имелся. Фич обернулся на зов. "Часы", воскликнул Джоэл. "Найдите часы". Профессор нахмурился, но вопросов задавать не стал. Он ворвался в одну из студенческих комнат и через несколько мгновений вернулся с часами в руках. Он поднял их, показал Джоэлу и спросил: "И что, прикажешь мне с ними делать?" "Отломайте циферблат и покажите механизм Хардингу". Отчаянно вцепившись в часы, Фич оторвал циферблат и выставил шестеренчатые внутренности всем на показ. Хардинг, вскинув руки, выронил ружьё и отпрянул. Фич перешёл в наступление, держа перед собой тикающий механизм с закрученными пружинами и вращающимися шестерёнками. Хардинг пронзительно взвизгнул, и его тень в тусклом мерцании единственного светильника вдруг задрожала и начала искажаться. Она почернела и потеряла всякую чёткость, став похожей на набросок углем. провалиться мне в недра, воскликнул Фич. Это же забвенный? Да скажет мне кто-нибудь, кто такой этот забвенный? воскликнул Джайл. Забвенные порождения Небраска, ответил Фич. Они управляют дикими меллингами. Вот только как этот забвенный забрался так далеко? И как он прицепился к Хардигу? Я даже не думал, что такое возможно. Джоэл, всё это очень плохо. О том, что всё плохо, я уже и сам догадался, сказал Джоэл. Как нам его уничтожить? Кислотой, ответил Фич, надвигаясь на инспектора. Нам нужна кислота. Мелоди, убери свой барьер, попросил Джоэл. Но скорее Мелоди присела и распылила линию запрета. Джайл Пули помчался по коридору и сбежал вниз по лестнице, где своего часа дожидалась второе ведро с кислотой. Схватив его, он взлетел вверх по ступенькам, пробежал по коридору мимо лежащего без чувств Нализера и встал за спиной Уфича. Приблизившись к профессору, Джайл замешкался, и неудивительно, ведь мелинги, заточённые Фичем в ловушке, вырвались и хлынули наружу. Сделав глубокий вдох, Джоэл плеснул кислотой хардингу под ноги. Поток смыл и линию запрета, и заградительную окружность. Брызги попали на ожившую тень, которая тут же растворилась без остатка, точно была нарисована углем или чёрным мелом. Инспектор скрипнул, а затем обмяк и повалился на пол. Мэлинги застыли на месте. Никто не осмеливался нарушить воцарившуюся тишину. Джоэл напрякся, не спуская взгляда с оцепеневших, однако, похоже, они замерли навсегда. Мы их одолели. У нас получилось. Ну и ну. Fitch Atterlop. Я только что победил в дуэли. Между прочим, впервые в своей жизни И мои руки почти не дрожали. Профессор, ваша дуэль была просто фантастическая, воскликнул Джайл. Не знаю, что и сказать. После того, как я выдворил вас сна ни в одном глазу, мне стало ужасно совестно за свои слова, понимаете? Вы столько раз говорили дельные вещи, а я что? Я даже не слушал. Вот и подумал, а вдруг вы и на этот раз правы. В общем, я отправился разыскать вас и обнаружил перед входом в общежитие двух полицейских. Фич вдруг умолк, а затем воскликнул, показывая на мелингов. Вы только посмотрите, что это с ними. Джоэл обернулся. Все до единого мелинги дрожали и дрожали сильнее обычного. Следующие секунды существа начали расти. Ой-ой-ой, Джоэл вдруг догадался, что происходит. Распылить вокруг них линии запрята. Быстрее. Фич и Мелоди недоверчиво уставились на него. Я знаю, что делаю, воскликнул Джоэл, со страхом глядя, как мелинги начинают обретать форму. Профессор бросился к своему заградительному кругу и начал высвобождать существ из ловушки. Мелоди, одарив Джоэла поразительным взглядом, надеясь, ты и вправду сдаёшь, что делаешь, нагнулась и принялась распылять свои линии. Один из Мелингов стал набирать объём, и уже через несколько мгновений перед ними стояла девушка, которую совсем недавно меловые твари пожрали на глазах у Джоэла. От удивления Фич даже вскрикнул. Достав второй мелок, профессор ускорился, опасаясь, как бы остальных не размазало по невидимым стенкам ловушек. Не прошло и нескольких минут, как Joel Melody и Fitch оказались в маленькой толпе растерянных людей. Среди них было несколько студентов, и Герман Лайбл в их числе. Но в большинстве своём их окружали уже взрослые, разменявшие треть и десяток рифватисты в сюртуках выпускников. Рифватисты, понюхавшие дикого мела на Небраске. "Уильям?" окликнула Мелоди, взглядывая на рыжеволосого молодого человека. "Какого мела я здесь делаю?" воскликнул Уильям. "Мелоди, что чёрт возьми?" Он замолк на полуслове, когда сестра заключила его в объятия. В этот момент в коридоре послышались шаги. Из-за угла появился помертвелый Нализер. В руке он по-прежнему сжимал милок, а с сертука всё ещё капала кислота. Я спасу, нализер Асякса. «О, -о, О! Вы как раз вовремя, профессор, воскликнул Джойл. Внезапно его одолела страшная усталость. Прислонясь спиной к стене, он сполз на пол. Подошла Мелоди и упёрла руки в бока. Потерянный Уильям следовал за ней по пятам. Неужели уже выдохся, спросила она с улыбкой. Сущая трагедия, улыбнулся Джоэл. И не говори.